И «Я боюсь. Я боюсь, что мы слишком бережно и слишком многое храним из того, что нам досталось в наследие от дворцов. Вот все эти золоченые кресла, да, их надо сберечь, они так грациозно и так нежно лобызают любое седалище. И пусть бесспорно, что придворные поэты грацией и нежностью похожи на прелестные золоченые кресла». Но не ошибка ли, что институт придворных поэтов мы сохраняем не менее заботливо, чем золоченые кресла? Ведь остались только дворцы, но двора уже нет. Я боюсь, что мы слишком уж добродушны, что французская революция в разрушении всего придворного была беспощадней. В 1794 году 11-го Мессидора Пейан, председатель комитета по народному просвещению издал декрет, И вот что, между прочим, говорилось в этом декрете. Есть множество юрких авторов, постоянно следящих за злобой дня. Они знают моду и окраску данного сезона. Знают, когда надо надеть красный колпак и когда скинуть. В итоге они лишь развращают вкус и принижают искусство. Истинный гений творит вдумчиво и воплощает свои замыслы в бронзе, а посредственность, притаившись под эгидой свободы, Похищает ее именем мимолетное торжество и срывает цветы эфемерного успеха. Этим презрительным декретом французская революция гильотинировала переряженных придворных поэтов. А мы, своих юрких авторов, знающих, когда надеть красный колпак и когда скинуть, когда петь с «Сретение царя» и когда «Молот» и серп мы их преподносим народу как литературу, достойную революции. И литературные кентавры, Давя друг друга и брыкаясь, мчаться в состязании на великолепный приз. Монопольное право писания от, монопольное право рыцарски швырять грязью в интеллигенцию. Я боюсь, Пьян прав. Это лишь развращает и принижает искусство. И я боюсь, что если так будет и дальше, то весь последний период русской литературы войдет в историю под именем Юркой школы, ибо не Юрки вот уже два года молчат. Что же внесли в литературу те, которые не молчали? юрчайшими оказались футуристы. Немедля, ни, ни минуты они объявили, что придворная школа — это, конечно, они. И в течение года мы ничего не слышали, кроме их желтых, зеленых и малиновых торжествующих кликов. Но сочетание красного санкюлотского колпака с желтой кофтой и с нестертым еще вчерашним голубым цветочком на щеке слишком кощунственно резало глаза даже неприхотливым футуристам любезно показали на дверь те чьими самозванными герольдами скакали футуристы футуризм сгинул и по прежнему среди плоско футуристического моря один маяк маяковский потому что он не из юрких он пел революцию еще тогда когда другие сидя в петербурге обстреливали дальнобойными стихами берлин но и этот великолепный маяк пока светит старым запасом своего я и простого как мычание В героях и жертвах революции, в бубликах, в стихах о Бабе у Врангеля уже не прежний Маяковский, Эдисон, пионер, каждый шаг которого просика в дебрях. Из дебри он вышел на ископыченный большак, он занялся усовершенствованием казенных сюжетов и ритмов. Впрочем, что же, Эдисон тоже усовершенствовал изобретение Греха Белла. Лошадизм московских имажинистов слишком явно придавлен чугунной тенью Маяковского. Но как бы они ни старались дурно пахнуть и вопить, им не перепахнуть и не перевопить Маяковского. мажинистская Америка, к сожалению, давненько открыта. И еще в эпоху Серафина один, считавший себя величайшим поэт, писал, «Если бы я не боялся смутить воздух вашей скромности золотым облаком почестей...» «Я не мог бы удержаться от того, чтобы не убрать окна здания славы теми светлыми одеждами, которыми руки похвалы украшают спину имен, даруемых созданием превосходным». Из письма Пьетра Аретина к герцогине Урбинской. «Руки похвалы и спина имен — это ли не эмажинизм? Отличное и острое средство имидж стало целью. Телега потащила коня». Пролетарские писатели и поэты усердно пытаются быть авиаторами, оседлав паровоз. Паровоз пыхтит искренне и старательно, но не похоже, чтобы он поднялся на воздух. За малыми исключениями, вроде Михаила Волкова в «Московской кузнице», у всех пролеткульцев революционнейшее содержание и реакционнейшая форма. Пролеткультское искусство пока шаг назад к 60-м годам, и я боюсь аэропланы из числа юрких, всегда будут обгонять честные паровозы и, притаившись под эгидой свободы, похищать ее именем мимолетное торжество. К счастью, умас чутье тоньше, чем думают, и поэтому торжество юрких только мимолетно. Так мимолетно было торжество футуристов. Также мимолетно проторжествовал Клюев после патриотических стихов о подлом Вильгельме, восторгавшийся окриком в декретах, и пулеметом. Восхитительная рифма. «Пулемет — мед». И, кажется, не торжествовал даже мимолет на Городецкий. На вечере в Думском зале он был принят холодно, а на его вечер в Доме искусства не пришло и десяти человек. Они, Юркий, молчат. Два года тому назад пробило двенадцать Блока, и с последним двенадцатым ударом Блок замолчал. Еле замечены, давно уже, промчались по темным, бестрамвайным улицам скифы. Одиноко белеют в темном вчера прошлогодние записки мечтателя Алконоста. И мы слышим, как жалуется там Андрей Белый. Обстоятельства жизни рвут на части. Автор подчас падает под временем работы, ему чуждой. Он месяцами не имеет возможности сосредоточиться и окончить недописанную фразу. Часто за это время перед автором вставал вопрос, нужен ли он кому-нибудь, то есть нужен ли Петербург, Серебряный голубь. Может быть, автор нужен как учитель, стиховедение? Если бы это было так, автор немедленно положил бы перо и старался бы найти себе место среди чистильщиков улиц, чтобы не изнасиловать свою душу суррогатами литературной деятельности. Да, это одна из причин молчания подлинной литературы. Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, если он хочет жить. В наши дни в театральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь. Тургенев во всемирной литературе, несомненно, переводил бы Бальзака и Флабера. Герцен читал бы лекции в Болтфлоте. Чехов служил бы в Комздраве. Иначе, чтобы жить, жить так, как пять лет назад жил студент на 40 рублей, Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре ревизора, Тургеневу каждые два месяца по трое отцов и детей, Чехову — в месяц по сотне рассказов. Это кажется нелепой шуткой, но это, к несчастью, не шутка, а настоящие цифры. Труд художника слова, медленно и мучительно радостно воплощающего свои замыслы в бронзе, и труд слова словоблуда, работа Чехова и работа Брешко-Брешковского, теперь расцениваются одинаково. На аршины, на листы. И перед писателем выбор или стать Брешко-Брешковским, или замолчать. Для писателя, для поэта настоящего выбор ясен. Но даже и не в этом главное —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 должен быть католически правоверным, должен быть сегодня полезным, не может хрестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатоль Франц, тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло. Пытающиеся строить в наше необычайное время новую культуру часто обращают взоры далеко назад, к стадиону, к театру, к играм афинского Демоса. Ретроспекция правильная, но не надо забывать, что афинская Айора, афинский народ, умел слушать не только оды, он не боялся и жестоких бичей Аристофана. А мы? Где нам думать об Аристофане, когда даже невиннейший работяга Словотеков, Горького, снимается с репертуара, дабы охранить от соблазна этого малого несмышленыша, Демос Российский? Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь, я боюсь, что у русской литературы одно только будущее — ее прошлое. 1921 год.